Глава 13 В каждом городе пролегает некая невидимая черта, за которой вполне приличный район вдруг переходит в трущобу. И Вашингтон от других городов в этом отношении мало чем отличается. Граница между солидными районами и запущенными вьется здесь прихотливо извилистыми петлями. То выступая вперед, чтобы вместить отвоеванные у разрухи возрожденные кварталы, то напротив, втягиваясь, словно отступая перед грозным нашествием. Кое-где облагороженные участки врезаются в трущобы целыми коридорами. В других местах переход от благополучия к упадку происходит незаметно, растягиваясь на сотни ярдов. В одном конце улицы можно купить 30 сортов чая, а в другом за обналичку чека с тебя сдирают 30% от суммы». Приют, выбранный для выхода Армстронга в Люди, находился где-то посередине бесхозной территории к северу от Юнион Station. К востоку от него проходили железнодорожные пути. На западе пролегало шоссе, исчезающее в подземном туннеле. Окружали приют старые, изрядно обветшавшие здания. В одних располагались склады, в других — квартиры. Были строения, покинутые жителями, были еще обитаемые. Сам приют оказался в точности таким, как его описывала Фролих. Длинное, низкое, одноэтажное здание из кирпича. В стенах через равные промежутки, большие окна с металлическими рамами. Рядом с приютом двор по площади вдвое больше его самого. Двор с трех сторон окружен высокими кирпичными стенами. О первоначальном назначении здания судить было сложно. Возможно, очень давно, когда грузы с вокзала развозили на лошадях, здесь располагалась конюшня. А позже, после того, как надобность в лошадях отпала, поставили другие окна и строения стали использовать в качестве гаража для грузовиков. А может, здесь располагался офис. В общем, сказать наверняка было невозможно. Сейчас тут каждую ночь спали 50 бездомных. Ранним утром их будили, кормили завтраком и выставляли на улицу. Все 50 коек складывали и убирали в кладовку, пол мыли, воздух очищали обеззараживающими средствами. На место кровати ставили металлические столы и стулья. Днем сюда приходили обедать, вечером ужинать, а в 9 вечера помещение снова превращалось в ночлежку. Но сегодня был особенный день. День благодарения всегда особенный, но в этом году он просто исключительный. «Разбудили обитателей приюта чуть раньше, завтрак им подали чуть расторопнее, а на дверь указали на целых полчаса прежде обычного. Это стало двойным ударом. В день благодарения, как известно, на улицах тихо, и выручка от подаяний ничтожна. Зато пол был вымот гораздо тщательнее, чем обычно, а обеззараживающего средства распылили больше». Столы расставили намного ровнее, стулья выстроили аккуратнее, волонтеров позвали больше, и одеты все они были в толстовке с иголочки, белые с ярко-красным именем благотворителя на груди. Первыми из агентов секретной службы прибыли члены команды зрительного наблюдения. У них имелась крупномасштабная карта города, а также снятый со снайперской винтовки оптический прицел. Один из агентов скрупулезно проверял путь, которым проследует «Армстронг». Сделав шаг, он останавливался, прищурив один глаз, оглядывал местность в прицел и называл все окна и крыши, которые попадали в поле зрения. Ведь если он со своего места видел участок, то и потенциальный стрелок, находящийся на этом участке, мог его видеть. Агент с картой помечал соответствующее здание и с учетом масштаба определял расстояние. Все точки, до которых было менее 700 футов, он отмечал черным крестиком но место для мероприятия выбрали удачное. Снайперские гнезда можно было расположить только на крышах заброшенных пятиэтажных складов, напротив. В итоге у агента с картой получилось всего пять черных крестиков. В нижней части карты он написал «Проверено прицелом, день ясный, время 8.45, все подозрительные точки отмечены». Добавил свое имя и дату. Агент с оптическим прицелом тоже поставил подпись, карта была свернута и уложена на заднее сиденье служебного автомобиля. Ждать фролих. Затем прибыла колонна полицейских фургонов с пятью кинологическими подразделениями. Одно подразделение проверило сам приют, еще два отправились проверять склады. Собаки, специалисты по поиску взрывчатки в последних двух отрядах, обнюхали все прилегающие улицы в радиусе 400 ярдов. Дальше улицы сплетались так плотно, что потенциально опасных мест становилось слишком много, однако смысла закладывать там бомбу слишком мало. Как только здания или улицы объявлялись безопасными, полицейский округа Колумбия занимал позицию для пешего патрулирования. Небо по-прежнему оставалось ясным, ярко светило солнце. Его лучи создавали иллюзию довольно теплого утра, что сводило ропот недовольных к минимуму. К 9.30 приют стал эпицентром безопасной территории площадью в четверть квадратной мили. Полицейские округа Колумбия пешком и на машинах охраняли границы этой территории, а внутри нее дежурило более 50 человек. Теперь стражи порядка составляли большинство местного населения. В городе по-прежнему стояла тишина». Кое-кто из обитателей приюта без дела слонялся поблизости. Идти все равно было особенно некуда, а кроме того, бездомные по личному опыту знали. Встать в очередь за обедом пораньше всегда лучше, чем опоздать. Политики не следят за размером порций, и через каких-нибудь полчаса после начала раздачи размер этот может значительно уменьшиться. Фроллих приехала ровно в 10, с ней в автомобиле сидели Ричард и Нигли. Стайвисонт во втором субурбане прибыл сразу за ней. Следом четыре фургона привезли пятерых снайперов и пятнадцать агентов общего назначения. Фролих поставила машину прямо на тротуаре, почти вплотную прижав ее к стене склада. В обычной ситуации можно было бы сразу за входом на территорию приюта просто перекрыть улицу, но ей не хотелось, чтобы все знали, откуда приедет Армстронг. Он должен был появиться с юга. Эта информация и 10 минут работы с картой позволяли вычислить весь его маршрут от Джорджтауна. Пролих собрала своих людей во дворе приюта и сразу отправила снайперов на крыши складов. Они занимали позиции за три часа до начала мероприятия. Обычная практика. Снайперы всегда приезжают первыми и уезжают последними. Стайвисонт отозвал Ричара в сторону и попросил тоже подняться на крышу. «А потом сразу разыщите меня», — добавил он. «Мне нужен отчет из первых рук о том, насколько все плохо». Вместе с агентом по фамилии красетти Ричард пересек улицу. Мимо полицейского они прошли в сырой коридор, полный мусора и крысиного помета. В центре здания располагалась лестница. На красетти был бронежилет, а в руках агент держал тяжелый футляр с винтовкой. Но это не помешало тренированному парню опередить Ричера на пол пролета. Лестница привела к надстройке на крыше. В надстройке имелась деревянная дверь, отворив которую они вошли на солнечный свет. Крыша представляла собой ровную асфальтированную площадку. Тут и там валялись трупики голубей. Светоаэрационные фонари из армированного стекла были грязными, а вентиляционные трубы венчали металлические башенки. По периметру шла низкая стенка с полуразрушенным карнизом. Красетти подошел к левому краю крыши, потом к правому. Встретился взглядом с коллегами по обе стороны. Затем приблизился к переднему краю, чтобы проверить обзор. Ричард был уже там». Вид и радовал, и огорчал. Радовал с точки зрения обычного человека. В небе ярко сияло солнце, а пятиэтажный склад возвышался над низкими зданиями района. Огорчало то, что двор приюта для бездомных был как на ладони. Смотреть в него было все равно, что смотреть в коробку из-под обуви, с высоты трех футов, из такого же расстояния. Прямо перед Ричером оказалась стена, возле которой должен стоять Армстронг. Сложенная из старого кирпича она напоминала место расстрела заключенных в какой-нибудь иностранной тюрьме. Попасть отсюда в человека было проще паренной репы. «Какое расстояние?» — спросил Ричард. «Как сам думаешь?» — в свою очередь задал вопрос Красетти. Ричард уперся коленями в край крыши и посмотрел вниз. 90 ярдов», — прикинул он. Красетти расстегнул карман жилета и достал дальномер. «Лазерный», — сообщил он. Потом включил прибор и, наведя его на цель, доложил. «До стены 92, Если в голову — 91. У тебя неплохой глазомер». «Поправка на ветер». «Снизу идет легкая тепловая волна от бетона», — ответил Красетти. «И кажется, больше ничего. Пустяки». «Практически бьешь в упор», — заметил Ричард. «Не беспокойся», — сказал «Сказал Красетти». «Пока я здесь, никто другой на крышу носа не сунет. Это наша работа на сегодня. Мы не стрелки, а караульные». «Где собираешься устроиться?» — спросил Ричард. Красоти окинул взглядом свой маленький участок. «Вон там, наверное», — указал он рукой. «В том дальнем углу, лягу параллельно передней стене. Небольшой поворот головы влево, и я вижу весь двор. Небольшой поворот вправо, и я вижу вход на лестницу». «Неплохо», — одобрил Ричард. «Тебе что-нибудь нужно?» красетти покачал головой. «Ну, хорошо», — сказал Ричард. «Я ухожу. Постарайся не спать». «Обычно мне это удается», — улыбнулся красетти «Прекрасно», — сказал Ричард. «В караульных такое свойство мне всегда очень нравилось». Он спустился на пять пролетов и из полумрака вышел на солнце. Пересек улицу, вскинул глаза. красетти удобно устроился на углу крыши. Виднелись его голова и колени, а еще ствол винтовки, который торчал вверх на фоне чистого неба под углом в 45 градусов. Ричард помахал рукой. красети помахал в ответ. Ричард двинулся дальше и нашел Стависанта во дворе. Его свитер на ярком свету сразу бросался в глаза. «Все в порядке», — доложил Ричард. «Хотя площадка для стрельбы прекрасная, но пока там ваши ребята, нам ничто не угрожает». Стависант кивнул и посмотрел вверх. Со двора были видны все пять складских крыш, и на всех пяти разместились снайперы. Пять голов, пять винтовочных стволов. «Вас ищет Фролих», — сообщил Стависон Тричеру. Ближе к зданию сотрудники приюта и агенты уже расставляли длинные столы. По задумке они сформируют что-то вроде барьера. Правый конец ряда упирается в стену приюта, левый окажется в трех футах от стены двора напротив». «За линией столов останется загончик глубиной футов шесть. В нем поставят Армстронга и его супругу, а с ними четырех агентов. Сразу за их спинами будет расстрельная стена. Вблизи она, кстати, смотрелась не так уж плохо. Старые кирпичи под солнечными лучами нагрелись, и их грубоватая безыскусность даже вызывала какое-то доверие. Ричард повернулся к стене спиной и посмотрел на крыши складов. Кроссетти снова помахал ему рукой. «Я не сплю», — означал этот жест. «Ричард!» — услышал он голос Фролих. Обернувшись, он увидел, что она вышла из здания приюта и направляется к нему. В руке папка-планшет с толстой пачкой бумаг. Она излучала готовность решительно действовать. Настоящий деловой руководитель, который не боится ответственности. Да и вообще выглядела она великолепно. Черная одежда подчеркивала стройность фигуры, синие глаза так и сверкали. Вокруг нее вертелись десятки агентов и полицейских, и каждому она успевала отдать распоряжение. «Здесь все хорошо», — сказала она, — «а тебе предлагаю прогуляться и осмотреть окрестности. Нигли уже пошла. Ты знаешь, что надо искать». «Приятное ощущение, правда?» — спросил он. «Что ты имеешь в виду?» «Когда что-то получается по-настоящему хорошо», — объяснил он, — «а ты за все это отвечаешь». «Думаешь, у меня получается хорошо?» «Ты лучшее», — заверил он. «Все великолепно. Армстронгу с тобой очень повезло». «Надеюсь», — пробормотала она. «Уж поверь», — сказал он. Она быстро и застенчиво улыбнулась и пошла дальше, перелистывая свои бумаги. Он направился в другую сторону и оказался на улице. Свернул направо и прикинул, каким путем двинется, чтобы все время оставаться от приюта в радиусе полутора кварталов. На углу стояли полицейские и уже собирался потрепанный люд, ждущий бесплатного обеда. В ярдах в 50 от приюта расположились два фургона с телевизионщиками. Расправлялись гидравлические мачты, устанавливались спутниковые тарелки. Техники разматывали кабель и навешивали камеры. Ричер увидел Беннона в сопровождении шести мужчин и одной женщины, которой, как он догадался, составляли оперативную группу ФБР. Федералы только что прибыли. Агенты сгрудились вокруг карты, развернутой на капоте машины Беннона. Помахав Беннону рукой, Ричард свернул налево и вышел в переулок, который вел за складские постройки. Где-то впереди слышался шум идущего поезда. В конце переулка стоял полицейский округа Колумбия. Рядом была припаркована патрульная машина, где сидел еще один коп. Копы были буквально повсюду. «Да уж, на оплату сверхурочной работы городу придется потратиться». То тут, то там попадались обшарпанные магазинчики, но из-за праздника все они были закрыты. Встречались и церкви, тоже закрытые. Ближе к железнодорожным путям расположились автомастерские, но признаков жизни не наблюдалось и там. А вот у ломбарда кто-то двигался, и, казалось, это было единственное движение на всей улице. Окна заведения мыл очень пожилой мужчина. Сквозь них было видно узкое, разделенное ширмами-гармошками помещение с высоким потолком — Почти вся его площадь была заставлена и завалена всевозможной рухлядью. Часы, пальто, музыкальные инструменты, радиобудильники, шляпы, проигрыватели, автомобильные стереомагнитолы, бинокли, рождественские гирлянды. В витринах висели объявления, в которых хозяин предлагал купить у людей практически любой товар, который когда-либо производился в мире. Если вещь не росла в земле и не передвигалась самостоятельно, этот человек готов был заплатить за нее реальные деньги — Также он предлагал разные услуги, мог обналичить чек, оценить ювелирное изделие, отремонтировать часы. Часы были выставлены на отдельном подносе. В основном старомодные заводные, с выпуклыми стеклами, крупными квадратными светящимися в темноте цифрами и резными стрелками. Ричард снова взглянул на надпись «Ремонт часов». Потом перевел взгляд на старика. Руки у него были по локоть в мыльном растворе. «Так вы чините часы?» — спросил он. «А что у вас?» — отозвался старик с явным акцентом, скорее всего, русским. «Только вопрос», — ответил Ричард. «А я подумал, у вас часы, которые надо починить. Вообще-то я по профессии часовщик. Это был основной мой бизнес, пока не появились кварцевые». «С моими часами все в порядке», — сказал Ричард. «Извините». Он поддернул манжету, чтобы посмотреть время. Стрелки показывали четверть одиннадцатого. «Дайте-ка взглянуть». — попросил старик. Ричард протянул ему руку. — Булава! — хмыкнул старик. — Американские, военные. Выпуск как раз перед войной в Персидском заливе. Хорошие часы. У какого-нибудь солдата купили? — Нет, я сам был солдатом. — Я тоже когда-то был, — кивнул старик. — Служил в Красной армии. Так что же вас интересует? — Вы знаете, что такое сквален? — «Смазка. Вы ею пользуетесь?» «Бывает. Сейчас я не так уж часто чиню часы, не то что раньше. Теперь ведь есть кварцевые». «Где вы его берете?» Шотите? «Нет», — сказал Ричард, — «задаю вопрос». «Вы хотите знать, где я беру сквален?» «Для того и задаются вопросы, чтобы получить информацию». «Он у меня всегда с собой?» — улыбнулся старик. «Где?» «Вы сейчас туда смотрите». «Правда?» «А я смотрю на ваши», — кивнул старик. «На мои что?» «На ваши запасы сквалена». «У меня нет никакого сквалена», — возразил Ричард. «Сквален получают из печени акул. Подумайте, где я, а где акулы». Старик покачал головой. «Видите ли, советскую систему очень часто критиковали, и, честное слово, я всегда рад рассказать о ней все без прикрас». «Но у нас, как минимум, было хорошее образование, особенно в области естественных наук». «С30H50», — вспомнил Ричард. «Это ациклический углеводород. При гидрогенизации превращается в сквалан через букву «А». «Вы что, разбираетесь в этом?» «Нет», — ответил Ричард. «Не совсем». «Сквален — это жир», — сказал старик. В естественном виде, в известной нам биосфере, встречается только в двух местах. Во-первых, в печени акулы, а во-вторых, на коже, вокруг человеческого носа. Это продукт сальных желез. Ричард потрогал свой нос. Одно и то же вещество, в печени акулы и вокруг человеческого носа, молекулярная структура абсолютно идентична, кивнул хозяин ломбарда. «Так что, если мне нужен сквален, чтобы смазать часы, я просто делаю это кончиком пальца. Вот так!» Он вытер мокрую руку о штанину и провел пальцем там, где нос переходит в щеку. Потом поднес палец к глазам. «Осталось только перенести на шестеренку, и дело в шляпе», — заключил он. «Понятно», — кивнул Ричард. «Так вы хотите продать свои часы?» «Дороги мне как память!» — покачал головой Ричард. «Память об армии?» — удивился старик. «Какой некультурный!» — последнее слово он произнес по-русски. Хозяин ломбарда вернулся к своему занятию, Ричер пошел дальше, но потом, оглянувшись, крикнул. «С днем благодарения!» Ответа не последовало. В квартале от приюта он увидел Нигли, шедшую навстречу. Поравнявшись с Ричером, она развернулась и пошла рядом, держась на привычном расстоянии от его плеча. «Прекрасный день», — произнесла она. «Правда?» «Не знаю», — отозвался он. «А как бы все сделал ты?» «Никак», — ответил он. «Только не здесь, не в Вашингтоне. Здесь у охраны все схвачено. Я бы подождал лучшего шанса где-нибудь в другом месте. Я бы тоже», — согласилась она. Но в Бисмарке-то наши ребята пролетели, а Уолл-стрит через 10 дней им не по зубам. Дальше уже декабрь, праздники, а следом инаугурация. Так что возможностей у них не так и много, и мы ведь знаем, что они сейчас здесь, в городе. Ричард ничего не сказал, они прошли мимо Беннона. Он сидел в своей машине. В приют они вернулись ровно в полдень. У входа стоял Стайвисонт. Увидев их, в знак приветствия сдержанно кивнул — Во дворе все было уже готово. Ровный ряд столов, чистые белые скатерти свисают до земли. На скатертях по линейке выстроены устройства для подогрева пищи, аккуратно разложены половники и ложки с длинными ручками. Окно на кухню прямо за столами. Все помещение приюта оборудовано под столовую. Заграждения расставлены так, чтобы люди двигались по левому краю двора». Потом поворот направо к раздаточным столам. Затем еще раз направо, вдоль стены приюта, до двери внутрь. Фролих подробно расписала позиции для каждого из агентов. Четверо у входа во двор, шестеро перед зоной раздачи еды, по одному с обоих концов закутка, что между стеной приюта и столами с внешней его стороны. Наконец трое перед дверью в зал. Так, внимание всем, провозгласила Фролих. «Помните, немного походить на бездомного легко, но вот выглядеть по-настоящему бездомным нет. Обращайте особое внимание на ноги. Какая на человеке обувь? Не забывайте про руки. Как правило, бездомные либо носят перчатки, либо на руках въевшаяся грязь. Смотрите на лица. Они должны быть худые. Щеки впалые. Помните про волосы. Голову обитатели приюта не моют по месяцу или даже году, а одежда у них, кажется, словно прилипшей к телу. Вопросы есть?» Вопросов не было. «При малейших сомнениях сначала действуйте, а уже потом думайте», — продолжила Фролих. «Я буду стоять за раздаточными столами с Армстронгами и их личной охраной. Мы очень надеемся, что вы не подпустите к нам никаких подозрительных личностей. Договорились?» Фролих посмотрела на часы и объявила. «Пять минут первого. Осталось пятьдесят пять минут». Ричард протиснулся в отгороженное пространство, зайдя с левого конца линии столов. «За спиной стена». Справа — стена. Слева — окна приюта. Впереди с правой стороны начинается путь, которым пойдут бездомные. Каждому придется миновать четверых агентов у входа во двор, а потом еще шестерых. Прежде чем кто-либо окажется лицом к лицу с Армстронгом, его внимательным взглядом будут обшаривать 10 пар глаз. Впереди слева — проход к двери внутрь. Там еще трое агентов, пропускающих в столовую. Ричард поднял глаза. Здание складов». «Пятеро часовых на крышах». красетти машет ему рукой. Ричард помахал в ответ. «Все хорошо?» — спросила Фролих. Она стояла напротив него, их разделял раздаточный стол. «Темного или светлого?» — улыбнувшись, пошутил он. «Мы поедим потом», — сказала она. «Прошу вас, Снигли, оставаться во дворе. Держитесь поближе к выходу, чтобы обзор был пошире». «Договорились», — отозвался «Он». «Все еще думаешь, что у меня получается хорошо?» «Мне не нравятся эти окна», — указал налево он. «Представь, что человек спокойно ждет своей очереди, не высовывается, ведет себя прилично, берет еду, заходит внутрь, садится, а потом достает пистолет и стреляет в окно». «Я уже думала об этом», — кивнула она. «Сниму троих полицейских с периметра, поставлю по одному на каждое окно лицом к помещению». «Пожалуй, достаточно», — одобрил он отлично придумала». «И мы все наденем бронежилеты», — добавила она. «Все, кто будет там, где ты стоишь. Армстронги тоже». «Сорок минут». Фролих снова посмотрела на часы. «Пойдем-ка со мной». Они вышли со двора, пересекли улицу и направились к ее автомобилю. Субурбан стоял в глубокой тени, которая падала от здания склада. Фролих отперла задний борт и распахнула створки». Из-за тени и тонированных стекол салон тонул во мраке. Можно было различить какое-то оборудование в багажнике и пустое заднее сиденье. «А давай заберемся туда», — предложил Ричард. «Ну, знаешь, побалуемся немного». «Нельзя». Сама же говорила, что шалить на работе весело. «Я имела в виду в офисе». «Что, приглашаешь?» Фролих помолчала, выпрямилась, улыбнулась. «Ну, хорошо», — сдалась она, — «Почему бы и нет? Вдруг и самой понравится?» «Хорошо», — сказала она снова и улыбнулась шире. «Как только угроза Армстронгу исчезнет, используем для этой цели стол Стайвисанта. Отпразднуем, так сказать». Фролих сунула голову в машину, взяла свой бронежилет, потом встала на цыпочки и поцеловала Ричера в щеку. Затем отстранилась и двинулась обратно к приюту. Он захлопнул створки заднего борта, и она, нажав кнопку пульта, заперла машину с расстояния в 40 футов. За 30 минут до начала обеда Фролих надела под куртку бронежилет и проверила стабильность связи. Сообщила командиру полицейских, что можно выстраивать у входа людей. Представителям СМИ разрешила пройти во двор и начать съемку. Через 15 минут объявила, что Армстронги уже в пути. «Подавайте еду», — велела она. Кухонная бригада хлынула в закуток, а повара через окно принялись передавать кастрюли. Ричард стоял у стены приюта в самом конце ряда раздаточных столов со стороны гостей. Он прислонился спиной к кирпичам между окном кухни и первым окном столовой. «Если смотреть прямо, будет видна очередь выстроившихся за едой. Если повернуть голову на полоборота влево, перед глазами окажутся стоящие на подходе к ней. А если повернуть на полоборота вправо, он увидит закуток». Людям с нагруженными тарелками придется обходить Ричера. Ему и хотелось видеть каждого как можно ближе. Нигли расположилась в шести футах от него, в глубине двора, на углу, образованном ограждениями. Пролих вышагивала взад-вперед неподалеку. Она явно нервничала и, наверное, в сотый раз обдумывала результаты сделанных в последние минуты проверок. «Прибытие с минуты на минуту», — сказала она в микрофон на запястье. «Водитель сообщает, что колонна в двух кварталах». «Внимание на крыше! Вы уже видели автомобили?» Ролих послушала, что и сообщает наушник. «Да, в двух кварталах», — повторила она. Кухонная бригада закончила с установкой кастрюль с едой на подогревателе и исчезла. Из-за кирпичных стен не было видно, как подъезжает кортеж, но было слышно. Рокот мощных двигателей, шуршание широких шин по асфальту, звук быстрого приближения и резкого замедления движения. Во двор заехал полицейский патрульный автомобиль, за ним субурбан, а следом кадиллак, остановившийся прямо у ворот. Один из агентов шагнул вперед и открыл дверцу. Армстронг вышел, затем, обернувшись, протянул руку жене. Операторы с камерами протиснулись вперед. Секунду, чита Армстронг постояла у дверцы кадиллака, улыбаясь в объективы. Миссис Армстронг оказалась блондинкой высокого роста, чьи предки, это не вызывало сомнений, приплыли в Америку пару сотен лет назад из Скандинавии. Одета она была в отглаженные джинсы и подбитую гусиным пухом куртку, скорее всего, на размер больше обычного из-за бронежилета. Аккуратно зачесанные назад волосы открывали лицо. Казалось, в джинсах женщина чувствует себя немного не в своей тарелке, так, словно носить их не привыкла. Армстронг тоже был в джинсах, но двигался так естественно, словно он в этих штанах родился. Джинсы дополняла застегнутая на все пуговицы куртка в красную клетку. Куртка, казавшаяся тесноватой, не могла скрыть от опытного глаза очертания бронежилета. Головного убора вице-президент не надел, волосы тщательно расчесал. Личная охрана быстро окружила пару и повела во двор. Объективы камер последовали за ними, агенты охраны были одеты так же, как и фролих черные джинсы, черные нейлоновые куртки, наглухо застегнутые поверх бронежилетов. Глаза двоих телохранителей скрывали солнцезащитные очки, третий прятал взгляд под козырьком бейсболки. Все в наушниках, куртки на поясе, там, где висят пистолеты, оттопыриваются. В ролях провела вице-президента с женой в раздаточными столами за куток. Два агента, которым предстояло наблюдать за толпой, встали с обоих концов за кутка и скрестили руки на груди. Третий агент, Фролих и Армстронги двинулись к середине ряда столов на секунду они замешкались, но потом расположились таким образом. Слева агент, за ним Армстронг, далее Фролих, и за ней наконец жена Армстронга. Армстронг взял в одну руку половник, в другую длинную ложку. Убедившись, что объективы всех камер направлены на него, он высокословно держал не кухонную утварь, а боевое оружие, вскинул ладони. «Поздравляю всех присутствующих! С днем благодарения!» — провозгласил он. Толпа стала медленно просачиваться во двор. Люди выглядели подавленно, двигались вяло. Не слышалось ни возбужденного обмена репликами, ни громких восклицаний. Бездомные вообще почти не разговаривали. Ничего похожего на прием для спонсоров предвыборной кампании в гостинице. Большинство закутано в несколько плотных слоев одежды. Кое-кто перепоясан обрывком веревки — Все с покрытыми головами, в перчатках без пальцев, лица унылые, взгляды погасшие. Каждый бродяга должен был пройти через коридор из шестерых агентов. Первый претендент на праздничное угощение миновал последнего агента, взял у волонтера пластиковую тарелку и предстал перед сияющим ослепительной улыбкой Армстронгом. Армстронг шлепнул на тарелку ножку индейки. Человек шагнул дальше и Фролих добавила к индейке овощи. Жена Армстронга положила нищему традиционной хлебной закуски. Потом гость прошаркал мимо Ричера и направился в столовую. Еда пахла прекрасно. Человек — отвратительно. Так продолжалось минут пять. Каждый раз, когда кастрюля с едой пустела, через окно кухни тут же передавали полную. Армстронг улыбался так, будто весь ритуал доставлял ему огромное удовольствие. Очередь бездомных один за другим медленно продвигалась вперед. Вовсю работали телекамеры. Стояла тишина, нарушаемая лишь стуком приборов по кастрюлям и дежурными репликами угощающих. Приятного аппетита, с днем благодарения вас. Спасибо, что пришли. Ричер бросил взгляд на Нигли. Она подняла брови. Таким же быстрым взглядом окинул крыши складов. Потом посмотрел на ловко орудовавшую длинной ложкой фролих. На телевизионщиков журналисты откровенно скучали. Они снимали уже целый час, зная, что после монтажа материал сократят максимум до 8 секунд, на который наложат шаблонный закадровый комментарий. Сегодня, в День благодарения, здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, в одном из приютов для бездомных, избранный вице-президент Армстронг подавал традиционную индейку. Что-нибудь в этом роде. А потом на экране замелькают лучшие моменты какого-нибудь футбольного матча. Когда это произошло, в очереди оставалось еще человек 30. Ричард вдруг почувствовал рядом тупой удар в стену, и его что-то больно ужалило в правую щеку. Уголком глаза увидел воронкообразную выбоину в кирпиче, а вокруг нее облачко пыли. Никакого звука не было. Вообще никакого. Через долю секунды Ричард сообразил. Пуля, глушитель. Глянул на очередь. Никто не двигается. Мотнул головой влево и вверх. Крыши. Кроссетти пропал. «Нет, Кроссетти там. В двадцати футах от прежней позиции. Стреляет. Нет, это не Кроссетти». Ричард попытался одолеть время и действовать быстрее, чем позволяла ужасная паника, сковавшая тело. Оттолкнувшись от стены, он медленно, словно двигаясь в толще воды, наполнил легкие воздухом и повернулся к Фролих. Раскрыл рот, из губ почти сорвался отчаянный вопль. Но Фролих успела его опередить. «Ствол!» Кричала она. Как в замедленном кино, она разворачивалась, и ложка ее, очерчивая по воздуху широкую дугу, сверкая в солнечных лучах и рассыпая вокруг еду, плыла над столом. Ролих прыгнула на вице-президента боком, левую руку вскинула в попытке его защитить. Точно баскетболистка, выполняющая бросок крюком. На лету развернулась, правой рукой нашла точку опоры, плечо вице-президента и оказалась к нему лицом скинула колени к животу и приземлилась ими прямо ему на грудь. У Армстронга вышибло из легких воздух, ноги подкосились, он опрокинулся назад и рухнул на землю, а в шею Фролих вонзилась вторая пуля. Снова вылетевшая совершенно беззвучно. Брызги яркой крови сверкнули в солнечном свете, крохотные, как взвесь осеннего тумана. Это конусообразное облачко зависло в воздухе, как пар, переливаясь всеми цветами радуги. Фролих падала, и облачко вытягивалось в прямую линию. Сквозь линию, кувыркаясь в воздухе, пролетела падающая ложка фролих, и линия изящно изогнулась. Фролих уже лежала, а кровь повисла над ней вопросительным знаком. Ричард с трудом, преодолевая страшное сопротивление какой-то непостижимой силы, повернул голову к зданию склада и далеко на крыше увидел чье-то уходящее назад и исчезающее из поля зрения плечо. Он бесконечно медленно повернулся обратно и увидел влажную красную стрелку крови, указывающую вниз на то, что теперь скрывали столы. Вдруг время словно кто-то подстегнул, и в один миг случилось сразу сотня событий. Оглушительно громко и оглушительно быстро. Агенты бросились на жену Армстронга и повалили ее на пол. Из груди женщины вырвался громкий вопль, который тут же превратился в отчаянный виск. Выхватив оружие, агенты открыли бешеную пальбу по крыше склада. В толпе раздались крики. Люди бросились в рассыпную под грохот шквального огня. Ричард, расшвыривая по сторонам столы, пробился, наконец, к фроллих. Агенты уже вытаскивали из-под нее Армстронга. Ревели автомобильные двигатели. Визжали шины. Гремели выстрелы. В воздухе висел пороховой дым. Отчаянно выли сирены. Армстронга успели куда-то унести, Ричард упал коленями прямо в лужу крови рядом с Фролих и обхватил ладонями ее голову. Упругость ее изящного тела куда-то пропала, оно было настолько вялым и безжизненным, что казалось под одеждой одна вата, но глаза Фролих были широко раскрыты, они медленно двигались из стороны в сторону, казалось, она с любопытством оглядывается или кого-то ищет. — С ним все в порядке? — прошептала Фролих. Голос был совсем тихий, хотя в вопросе отчетливо слышалась тревога. «Да, он в безопасности», — ответил Ричард. Он просунул руку ей под шею, ощутил провод наушника. И кровь. Шея и затылок Фролих пропитались кровью. Кровь толчками вытекала из ее тела. Даже не вытекала, била теплой упругой струей, толкаемой насосом сердца. Кровь с настойчивым бульканьем пробивалась между его сжатыми пальцами, словно кто-то крутил водопроводный кран, то прибавляя, то уменьшая напор. Он приподнял Фролих голову и, откинув ее немного назад, увидел в правой передней части горла рваную рану. Кровь текла оттуда, алой рекой. Бурной, сметающей все на пути рекой, организм покидала артериальная кровь. «Врача — Врача! — отчаянно закричал Ричард. Но никто его не услышал, голос потонул в окружающем шуме. Агенты вокруг продолжали беспорядочно палить по крыше склада. Среди треска и грохота оружия Ричард различал негромкий металлический звон. Стрелянные латунные гильзы отскакивали от его спины и падали на землю. «Скажи, что он был не из наших», — прошептал Фроллих. «Он был не из ваших», — заверил Ричард. Ее подбородок уткнулся в грудь. Кровь заполнила складки кожи. Она стекала вниз и пропитывала рубашку, струилась по земле, бежала по щелям между бетонными плитами. Ричард крепко прижал ладонь к ране Фролих. Пальцы скользили. Он надавил сильнее, но поток было не остановить. Руку словно смывало течением. «Врача!» — крикнул Ричард еще раз, уже громче. Впрочем, он понимал, уже бесполезно. Весело, Фролих, фунтов 120 не больше, то есть крови в ней было пинт восемь или девять. Большая часть уже вытекла. Его колени стояли валом озерце, а сердце продолжало делать свое дело. Оно отчаянно билось, выкачивая драгоценные остатки на бетон. «Врача!» — снова крикнул он. Никто не отозвался, никто не пришел на помощь. Фролих взглянула ему в глаза. «Помнишь?» — прошептала она. Он наклонился к ней ближе. «Как мы познакомились!» «Помню», — ответил он. Она слабо улыбнулась, словно ответ полностью ее удовлетворил. Ролих побледнела, как полотно. На земле повсюду была кровь. Огромная лужа растекалась во все стороны. Теплая и скользкая кровь. На шее она уже пузырилась. Пустые артерии наполнились воздухом. Глаза Фроллих блуждали по сторонам, затем остановились на лице Ричара. Губы совершенно побелели, потом посинели. Они беззвучно шевелились, сились проговорить последние слова. «Я люблю тебя, Джо», — наконец прошептала Фроллих и умиротворенно улыбнулась. «Я тоже тебя люблю», — сказал он. Ричард держал ее на руках, — мертвую, обескровленную, еще долгие-долгие минуты, пока Стайвисант не отдал приказ прекратить огонь. Внезапно наступила полная тишина. В воздухе висел густой, с медным оттенком запах горячей крови, смешанный с холодной и едкой вонью порохового дыма. Ричард поднял голову, оглянулся и увидел, что, проталкиваясь сквозь толпу, к нему направляется телеоператор, держа в руке, словно пистолет, объективом к земле камеру. Путь ему преградила Нигли. Оператор оттолкнул ее. Казалось, ни одна ее мышца не шелохнулась, но оператор вдруг ни с того ни с сего рухнул на землю. Нигли поймала камеру на лету и тут же перебросила ее через расстрельную стену. Послышался звон бьющихся линз. Где-то вдалеке взвыла сирена скорой помощи. Потом еще одна. Взвизгнули шины тормозящих полицейских автомобилей. Раздался топот бегущих ног. Прямо перед глазами Ричера возникли выглаженные серые брюки Стайвисента. Его ступни тоже стояли в крови Фролих. Стайвисонт ничего не предпринимал. Просто стоял, казалось, очень долго, пока во двор не въехала машина скорой помощи. Тогда Стайвисонт наклонился к Ричеру и попытался оттащить его в сторону. Но Ричер оставался на месте, и только когда врачи подошли совсем близко, осторожно положил голову Фролих на бетон. Поднялся, почувствовал подкатившую к горлу тошноту, судорожно сглотнул и зашатался. Стайвисонт поймал его за локоть и отвел в сторону. «Я ведь так и не узнал ее имя», — сказал Ричард. «Мэри Эллен», — ответил Стайвисонт. Врачи суетились вокруг нее лишь несколько мгновений. Быстро все поняли, накрыли тело простыней и ушли, уступая работу криминалистам. Ричард покачнулся и сел, привалившись спиной к стене, опустил голову на колени. Его одежда была пропитана кровью. Нигли села рядом всего в дюйме. Перед ними опустился на корточки Стайвисант. «Что сейчас происходит?» — спросил Ричард. «Город блокируют», — объяснил Стайвисант. «Дороги, мосты, аэропорты. Этим занимается Беннон. Отправил всю свою команду, подключил городских полицейских, федеральных маршалов, копов из Виргинии. Ну и кое-кого из наших людей. Мы их возьмем». «Скроются по железной дороге», — сказал Ричард. «Здесь рядом вокзал Юнион». «Проверяется каждый поезд», — кивнул Стайвисонт. «Мы обязательно их поймаем». «Армстронг в порядке?» «Целый невредим». Пролих свой долг выполнила. Потом долго молчали. Наконец Ричард поднял голову. «Что случилось на крыше?» — спросил он. «Куда девался Красетти?» «Красетти перехитрили», — Стайвисонт отвел взгляд. Лежит на лестничной клетке, мертвый. Выстрел в голову. Вероятно, из той же винтовки с глушителем. Снова повисло долгое молчание. «Откуда Красетти был родом?» — спросил Ричер. «Думаю, из Нью-Йорка», — ответил стависант «Хотя, может, из Джерси, откуда-то из той местности». «Не годится». «А Фролих откуда?» «Из Вайоминга». «Годится», — кивнул Ричер. «Где сейчас Армстронг?» «Этого сказать не могу», — ответил Стайвисонт. «Таковы правила». Ричард поднял руку, посмотрел на ладонь, вся в крови. Каждая линия, каждый шрам подчеркнутый красным. «Скажите», — проговорил он, — «иначе сломаю шею». стависант ничего не ответил. «Где он?» — настойчиво повторил вопрос Ричард. «В белом доме», — сдался Стайвисонт. «В охраняемой комнате таковы правила». «Мне нужно с ним поговорить». «Сейчас?» «Немедленно». «Нельзя». «Мне можно», — Ричард посмотрел вдаль, куда-то за поваленные столы. «Я не могу позволить вам сделать это. Так попробуйте меня остановить». Стайвисант надолго замолчал. «Позвольте хотя бы сначала позвонить ему», — сказал он наконец. Он кое-как поднялся на ноги и пошел прочь. «С тобой все в порядке?» — спросила Нигли. «Опять то же самое, что и с Джо», — сказал Ричард. «И с Молли Бэт Гордон». «Ты не мог ничего поделать». «Ты все видела?» Нигли кивнула. «Фроллих приняла на себя его пулю», — сказал Ричард. Она говорила, что это просто фигура речи. «Инстинкт», — сказала Нигли. «Ей не повезло. На полдюйма ниже, и пуля попала бы в жилет. Летела с дозвуковой скоростью, жилет не пробила бы». «Ты видела, кто стрелял?» «Я смотрела перед собой», — покачала головой Нигли. «А ты?» «Мельком», — ответил Ричард. «Один человек». уста. Ричард кивнул и вытер ладони о брюки, потом пригладил волосы. «Если бы я занимался страхованием жизни, к старым друзьям Джо и близко не подошел бы. Посоветовал бы всем им быстро покончить с собой и избавить плохих парней от лишних хлопот». «Ну, что будем делать?» «Возвращайся-ка домой, в Чикаго», — пожал плечами он. «А ты?» «А я еще здесь потолкаюсь немного». «Зачем?» «Ты знаешь, зачем. ФБР их так и так достанет». «Не достанет, если я доберусь до них первым», — сказал Ричард. «Ты это твердо решил?» «Она лежала у меня на руках и истекала кровью». «Нет уж, просто так я не уйду». «Тогда я тоже остаюсь. Сам справлюсь». «Знаю, что справишься», — согласилась Нигли. «Но со мной будет легче». Ричард кивнул. «Что она тебе сказала?» — спросил Нигли. «Мне ничего. Она думала, что я — это Джо». Ричард увидел, что во двор вернулся Стайвисант и направляется к ним. Опираясь обеими руками о стену, «Он встал». «Армстронг согласен с нами встретиться», — объявил, подойдя, Стайвисонт. «Не хотите сначала переодеться?» Ричард окинул взглядом свою одежду. Она была пропитана кровью в ролях. Большие неровные пятна уже остыли. Они подсыхали и постепенно чернели. «Нет», — ответил он, — «сначала переодеться я не хочу». Они сели в машину, на которой приехал стайвисант День благодарения еще не закончился, и в Вашингтоне было тихо. Обычных людей на улицах почти не встречалось. Все движение исходило от представителей органов правопорядка. Улица вокруг Белого дома окружала двойное кольцо спешно выставленных полицейских блокпостов. Но машину Стайвисонта с включенной мигалкой пропускали, не останавливая. При въезде на территорию Белого дома он предъявил удостоверение и припарковался возле западного крыла. Караульный морской пехотинец передал прибывших сопровождающему из секретной службы, который провел их внутрь. Миновав два лестничных пролета, они спустились в сводчатый, выложенный кирпичом подвал. Там находились подсобные помещения, а еще помещения за остальными дверями. Сопровождающий остановился перед одной из них и громко постучал. Дверь открыл человек из личной охраны Армстронга. На нем все еще был бронежилет, да и солнцезащитные очки оставались на месте, хотя окна в комнате отсутствовали. Освещалась она лишь яркими флуоресцентными лампами на потолке. Армстронг и его жена сидели за столом в центре помещения. Два других агента стояли, прислонившись к стене. Царила тишина. Жена Армстронга еще совсем недавно плакала. Это сразу бросалось в глаза. У самого вице-президента на щеке виднелось пятно крови. Конечно же, крови Фроллих. Он выглядел подавленным. Казалось, будто вся эта история с избранием в Белый дом больше его нисколько не радует. — Какова общая ситуация? — спросил он. — — Потери два человека, — тихо доложил Стайвисонт, — караульный на крыше склада и сама М.Э. Оба погибли на месте происшествия. Жена Армстронга резко отвернулась, будто ей влепили пощечину. — Тех, кто это сделал, схватили? — спросил Армстронг. — Преступников ищут под началом ФБР, — сказал Стайвисонт. — Это вопрос времени. — Я хочу чем-то помочь, — сказал Армстронг. — Вы поможете вставил Ричард. «Что надо сделать?» — кивнул Армстронг. «Выступить с официальным заявлением», — ответил Ричард. «Причем немедленно, чтобы успели показать в вечерних новостях». «С каким заявлением?» «Что в знак памяти по двум погибшим агентам вы объявляете в Северной Дакоте траур и отменяете все праздничные мероприятия». А также отменяйте все запланированные поездки и будете находиться в своем доме в Джорджтауне, а в воскресенье утром намерены участвовать в панихиде по руководителю вашей группы охраны в ее родном городе, в штате Вайоминг. Узнайте название этого города и назовите его перед камерой, громко и отчетливо. — Хорошо, — снова кивнул Армстронг. — Я могу это сделать? Наверное. Но зачем? Повторить покушение здесь, в Вашингтоне, эти типы вряд ли попытаются, особенно с той охраной, которая будет у вас в доме. Так что они затаятся и станут ждать. До воскресенья мне хватит времени выяснить, где их логово. «Времени хватит вам? Разве преступников уже сегодня не найдут федералы?» «Если найдут — прекрасно, тогда я могу быть свободен. А если нет?» «Тогда я найду их сам. А если у вас не получится...» Такой вариант я не рассматриваю, но если найти логово мерзавцев у меня действительно не получится, они обязательно появятся в Вайоминге, чтобы попытаться еще раз. Во время панихиды по Фролих, и я буду ждать их там». «Нет», — заявил Стависонт, — «я не могу этого допустить. Вы что, с ума сошли? Как мы сможем обеспечить безопасность на Западе всего за 72 часа? И нельзя же использовать в качестве наживки лицо, находящееся под нашей защитой?» «А мистеру Армстронгу ехать туда вовсе не обязательно», — сказал Ричард. «Может быть, даже самой панихиды не будет. Просто мистер Армстронг должен объявить о ней публично». «Если панихиды на самом деле не будет, я не могу объявлять о ней публично», — покачал головой Армстронг. «А если панихида будет, я не могу объявить о ней, а самому не явиться». «Если хотите помочь, вы должны это сделать». Армстронг ничего не сказал. Стайвисонт, Ричер и Нигли оставили Армстронга в подвале западного крыла и посетителей проводили обратно до самой машины. На безоблачном небе по-прежнему светило солнце, его лучи по-прежнему окрашивали здание золотистым сиянием. День по-прежнему был великолепный. — Отвезите нас обратно в мотель, — сказал Ричер. Мне нужно принять душ, а потом встретиться с Бенноном. «Зачем — Зачем? — спросил Стайвисонт. «Я ведь свидетель», — ответил Ричард. «Я заметил того, кто стрелял. На крыше. Мельком видел его спину, когда он отходил от ее края». «Сможете описать?» «Не то чтобы описать», — протянул Ричард. «Я видел его какую-то долю секунды, и внешность не уловил. Но вот то, как он двигался...» «Кажется, я где-то видел его раньше».